Глава 19. Весь следующий день я провёл в поместье Эксара. Утром учитель погонял меня на полигоне пару часов, после чего выдал инструкцию к древней защите и уехал в ранговую комиссию. А я принялся за изучение книги. Теперь уже основательно. Не уверен, что у меня будет ещё одна такая возможность. И дело не в том, что учитель не даст доступа. Он обещал. и у меня пока не было основания не верить его слову, даже если оно давалось без свидетелей. Просто свободного времени мне всё чаще не хватает. А дела только копятся. Обед я пропустил, даже не подумав о том, что можно было, наверное, подняться наверх и попросить слуг меня накормить. Даже если никого из аристократов Эксара не было дома, что вряд ли, гостя в любом случае не оставили бы голодным. Однако, когда я вспомнил о том, что неплохо было бы перекусить, время уже приближалось к четырем часам дня. И я махнул рукой. Проще уже ужина подождать, чем дергаться туда-сюда. Да и книга оказалась увлекательной. Не хотелось мне от нее отрываться. Из подвала меня вытащил учитель. Он вернулся с работы и пришел меня проведать. Пришлось все-таки отложить книгу и выбраться наверх. «У тебя есть еще два дня», — видимо мое недовольство, — улыбнулся Эксера. «И они в твоем распоряжении». «Благодарю», — улыбнулся я в ответ. «Я не дочитал и хочу исправить это упущение». «Все в твоих руках». Накормив меня ужином, учитель отправил меня домой. А дома меня уже ждала невеста. Точнее, мы с валери встретились на подземной парковке. Я вышел из машины и увидел знакомый байк. Припарковавшись, Валерия сняла шлем и радостно мне улыбнулась. Забрав у консьержа ужин, который принесла мне дафна, мы поднялись в квартиру. Пока девушка хозяйничала на кухне, разогревая еду и готовя чай, я быстренько принял душ и переоделся. А после еды, развалившись в уютном кресле, и вовсе почувствовал, как я на самом деле устал. Напряженная умственная работа, как ни крути, выматывает ничуть не хуже физической. просто усталость другая. Вместе поедем, завершила свой монолог Валерий и вопросительно посмотрела на меня. А я понял, что пропустил большую часть её речи мимо ушей. Извини, милая, мягко улыбнулся я. Немного выпал из реальности. Повтори, пожалуйста, куда поедем? Валерий поджала губы, но её выражение недовольства этим и ограничилось. Школа, милый, — ехидно улыбнулась она. — Завтра первый учебный день. Я с трудом удержал ровное выражение лица. Сначала бьешься с врагами насмерть. Осваиваешь легендарные навыки, которые есть у единицы во всем мире. Готовишься к разгадке древних тайн, изучаешь информацию, которая повлияет на жизнь всего рода на многие века вперед. Небрежно собираешь миллионную мелочь со счетов, «И тут на тебе! Школа! Первый раз в первый класс! тфу Впрочем, я сам на это подписался, меня никто не заставлял. «Спасибо, что напомнила», — улыбнулся я невесте. «Ты забыл?» — изумилась она. «Нет, ты правда забыл?» «Лера, у меня есть куда более важные дела», — насмешливо напомнил я. «Фактически я глава рода, не забывай». Кстати, где моя эмансипация? Патриарх, помнится, обещал, что официально взрослым я стану до начала учебного года. На проходной никаких документов мне не передавали, а значит, их нет. И завтра я пойду в школу таким же подросткам, как и остальные детишки Ариста. М да. Ладно, после школы придется заехать к Дайхи. Не в их родовую резиденцию, понятное дело, а к старейшине Дайхи в имперскую канцелярию. Если с моей эмансипацией все-таки что-то не так, то чиновник должен быть в курсе. Не зря же именно он говорил со мной и патриархом перед тем, как дать ход моей эмансипации. «Глава рода будет сидеть за партой?» — хихикнула моя невеста. «Не буду, не надейся», — хмыкнул я. «У меня свободное посещение». «А так можно было?» — вытаращилась на меня девушка. «Я тоже так хочу». «Учись», — слегка улыбнулся я. Потом еще с теплотой будешь вспоминать беззаботные школьные годы». «Беззаботные?» — скептически глянула на меня Валерий. «По сравнению с тем, что будет дальше? Беззаботные». Судя по ее взгляду, я ее не убедил. «Лет через десять поговорим на эту тему», — отмахнулся я, «когда ты устанешь от детей, приемов и бесконечных дел рода». «Как скажешь», — слегка улыбнулась невеста. Остаток вечера мы так и провели в моей квартире, развалившись в креслах, непринужденно балдая и потягивая чай. Невеста заодно просветила меня относительно кое-каких правил школы, которые сам я, разумеется, так и не нашел времени прочитать. Единственное, что порадовало, школьная форма предусмотрена не была. Все ученики были аристократами, а потому как-то уравнивать их посредством единообразной одежды не было смысла. Обычный деловой костюм, вполне приемлемая форма одежды для юношей. Девушкам рекомендовался такой же костюм с юбкой, но в принципе допускались любые варианты одежды, не выходящие за пределы повседневного этикета. В остальном регламент был жестким, и самым неприемлемым проступком были опоздания. Опоздал на пять минут, можешь на занятия не являться, это в любом случае прогул. Впрочем, как раз эта часть меня почти не касалась. В школе я буду появляться редко. Да и опаздывать я не привык. На следующее утро я заехал за Баляви, и уже вместе с ней мы влились в толпу школьников в воротах школы. Невеста попрощалась со мной, мимолетно поцеловав в губы у всех на глазах, и упорхнула. Хулиганка. Я перехватил несколько завистливых женских взглядов и пару оценивающих мужских. Не то чтобы они мне завидовали, низкий потенциал моей невесты здесь уже знали, но она была красоткой, и на нее не могли не засматриваться. Насмешливо улыбнувшись в ответ им всем, я двинулся во внутренний двор школы. Там уже собирались ученики первого класса старшей школы. Линейку... И все прилагающиеся к ней торжественные речи руководства я стоически перетерпел. Всегда ненавидел пустую официальщину. А вот когда новички разбились по классам и вслед за своими классными руководителями разбрелись по кабинетам, я заставил себя собраться. Да, это дети. Вливаться в их коллектив я не собирался, но кое-какие знакомства мне вполне могут пригодиться. Поэтому, когда классный руководитель, оказавшийся сухопаром мужичком лет пятидесяти, предложил нам всем представиться и немного рассказать о себе, я слушал внимательно. Из двадцати трех учеников моего класса я выделил для себя только троих. Рената Рачи. Профессионал. Младшая дочь главы имперского рода Рачи. Симпатичная девчонка с ладной спортивной фигуркой и явно боевым характером. Род арачи основной поставщик элитных вин в столицу в целом и в императорский дворец в частности. Не особо богаты, до десятки сильнейших родов страны им далеко, но имеют прямой доступ к императору и потому пользуются определенным влиянием. Акито Чуйми – воин, наследник рода Чуйми. Очень древний род. Бывшие вассал императорского рода тоже имеют прямой доступ к императору. Не то чтобы мне это обстоятельство было важно, у меня учитель и есть с точно такими же возможностями. Просто это было один из значимых показателей. Такие вещи в обществе аристократов ценились и учитывались. И третьим, кто обратил на себя мое внимание, был Талиш Турла, профессионал. Еще лет 200 назад Турла были просто семьей купцов. Сказочно богато, но как совсем молодой род в обществе аристократов пока не котируется. Однако умные люди уже начинают к ним присматриваться. 16-летние профессионалы даже в древних родах не рядовое явление, а значит, несмотря на молодость рода, у Турла уже есть и правильные методики, и как минимум таланты. А может и какое-то усиление крови эти презренные купцы себе добыли. Остальные ученики представляли или совсем слабые и неприметные свободные роды, или принадлежали кланам. Учитывая, что я только что вышел из клана и намеревался создать собственный бизнес с Дайхи, который тоже клан, мне были интересны новые контакты среди свободных и имперских родов. Явный перекос в сторону кланов был нежелателен, иначе мой выход из клана общество могло воспринять как простую попытку перейти в другой клан. И заполучить будущего владыку могли захотеть многие. Предложение отказа, связанное с этим конфликты мне вся эта возня была не нужна. А значит, по крайней мере, поначалу. Мне лучше было показать свою самостоятельность именно через тяготение к свободным родам. Имперские, впрочем, тоже подойдут. В идеале стоило бы создать еще один совместный бизнес уже с кем-то из свободных или имперских родов, но это в перспективе. Прямо сейчас ненужных знакомств, ни свободных средств у меня не было. Когда очередь представляться дошла до меня, я встал и сказал – Виктор Дамар, приятно познакомиться. Я последний из рода Дамар, и в связи с этим появляться на занятиях буду нечасто. С администрацией школы это согласовано. Я бросил взгляд на классного руководителя, тот спокойно кивнул. Информацию до него довели, и он явно не имел ничего против. Хорошо. «Озвучьте свой ранг, господин Дамар», — попросил преподаватель. «Мастер». Класс недоверчиво вздохнул, кто-то зашептался с соседом, кто-то просто сверлил меня взглядом. «Несмотря на то, что господин Дамар сегодня без рангового кольца», — слегка улыбнулся преподаватель, — «я подтверждаю его ранг». Сам удивился, когда узнал, и потом сделал запрос в ранговую комиссию. «Благодарю», — коротко кивнул я. Сомневаться в слове «аристократа» так-то не принято. В обществе взрослых аристократов подобное может быть воспринято как оскорбление. Однако это дети. И классный руководитель правильно сделал, что озвучил подтверждение вслух. Я мог бы и надеть свой ранговый перстень. По правилам школы в первый день учебы это даже рекомендовалось. Многие, особенно профессионалы, сегодня щеголяли перстнями. Однако я решил не привлекать к себе лишнего внимания, особенно на общей линейке, когда все на виду. Тесно общаться со школьниками я не планировал, а отталкивать тех, кого привлёк бы именно мой ранг, тоже не хотелось. Подростки могут быть очень обидчивыми. Они вырастут, а обиды останутся. Зачем мне это? Когда все представились... Классный руководитель еще какое-то время посвятил правилам школы и особенностям будущей учебы. В том числе выдал список предметов, по которому нужно получить учебники, и рассказал про ежемесячные срезы знаний и варианты их проведения. Это я уже знал из разговора с завучем и просмотра расписания предыдущего года, так что слушал я только из вежливости. После окончания вводной лекции ученики не спешили расходиться. Они разбились на группки, начали знакомиться заново. Короткого представления друг другу в классе им явно не хватило. Именно сейчас у них начинают зарождаться союзы, выстраиваться иерархия, складываться кружки по интересам. Я же попрощался со всеми и направился к выходу из здания школы. Мне оставалось только зайти в библиотеку, забрать учебники, и на ближайший месяц я буду свободен. Давай проверим! Донёся до меня азартный мальчишеский голос из-за угла. «Ты дурак!» — удивился такой же невидимый собеседник по голосу, примерно ровесник первого. «Он мастер! Он официально подтвердил свой ранг!» «А вот это уже интересно!» Я притормозил и сделал вид, что что-то ещё в рюкзаке. «А чего он без кольца тогда?» — скептически отозвался первый. «Да небось на таких, как ты, рассчитывает!» — фыркнул второй. «В клане-то с ним наверняка давно уже никто не хочет драться». А тут полшколы непуганных идиотов. Так он же без кольца, откуда им знать? Разведка хреново работает или родичи инфу утаили? ты да не, вряд ли, мне отец сказал. Ну, значит, просто мозгов нет. Ладно, ладно, я понял, не буду с ним драться, но давай хоть перваков на дуэль с ним подобьем. Придурок. И как то только дожил до нашего солидного возраста? Я чуть не заржал в голос. Солидный семнадцатилетний школьник — это сильно. Сдержался я с трудом, честно говоря. «Оставь ты в покое этого мастера, отдался он тебе. У нас полно профессионалов среди перваков. Вот их нужно проверить. Обязательно!» «Ну так пошли, чё стоим?» «Пошли, кто будет первой целью?» Голоса начали удаляться. Я аккуратно застегнул рюкзак и двинулся вперёд. Как же всё-таки хорошо, что я заранее избавил себя от этого детского сада. «Свободное посещение. Вещь!» Дойдя до библиотеки, я получил все учебники согласно списку, а также попросил выдать мне дополнительную литературу по рунике, если таковая есть и предусмотрена к выносу из читального зала. С этим проблем не возникло. Старичок-библиотекарь одобрительно хмыкнул и нагрузил меня еще двумя учебниками, которые предназначались для первого курса магических академий. Один по бытовой рунике, второй по боевой. Не то чтобы я лелел надежду сходу разобраться в древней защите, но общее представление иметь обязан. Хоть руны с пульта управления я смогу читать и понимать, а то как слепой котёнок. Да и ты наугад или дёргать учителя по каждой мелочи не хотелось. Другое дело, что всё упиралось во время, которого мне вечно не хватало. Но я хотя бы попробую. Наверное.